Глава 6. У Евгения и Евгении, помимо родителей, был еще младший брат. И казалось бы, что в этом такого, но мальчик был серьезно болен и без помощи целителей, причем высокого ранга, его ситуацию так легко не исправить. А учитывая, что болезнь магического происхождения, то в таком случае даже помощь целителя не решение всех проблем как простолюдины, не являющиеся владельцами крупного бизнеса, они не могли позволить себе дорогие процедуры, которые гарантировали более высокий шанс на успех. И по этой причине пока что жизнь их брата поддерживалась в больнице, но и только. Его состояние, конечно, уже не ухудшалось, но ради этого приходилось тратить довольно много денег. Родители моих учеников все время из-за этого были на работе, пытаясь заработать как можно больше. Ну а сами брат с сестрой только закончили школу, и не имея высшего образования, устроиться сразу на большую зарплату было сложно. Именно по этой причине они, скорее всего, и увлеклись темой с охотниками. Только в этой сфере, наверное, можно было с большей вероятностью заработать большие деньги. Тут главное иметь подходящую физическую форму и быть готовым к рискам. Остальное для охотников было уже не столь важно. Конечно, еще многое зависело от того, в какую группу ты попадешь, и кто тебя возьмет под свое крыло. Но это уже не столь критично. И тут, получается, на пути их планов появляюсь я, предлагая обучение и тренировки, которые Шапошниковым обошлись бы в слишком большую сумму. Так что неудивительно, что они за это ухватились с таким воодушевлением. Правда, скорее всего, брат с сестрой думали взять от этого обучения максимум и потом распрощаться со мной. Конечно, для них это все оставалось риском обидеть аристократа, что могло закончиться не очень хорошо, но ведь всегда можно податься в охотники, и достать их было бы гораздо сложнее. В общем, не знаю, что уж в их головах все это время творилось, но ребята, присмотревшись ко мне и моему роду, сделали определенные выводы, и теперь просились в слуги Рода. Я же, разумеется, не стал отказывать. Как только они станут слугами Рода, нужно будет ввести более серьезные тренировки с ребятами. Да и привлекать ресурсы Рода получится открыто. Более того, Романова уже не сможет влиять на моих учеников, ведь они больше не будут простолюдинами. Для меня все это очень удачно совпало, ведь я хотел предложить брату с сестрой принять участие в ритуале, где я мог бы подобрать им первых духов, и лучше это делать, когда они более плотно связаны со мной. Сама процедура принятия в род не была чем-то действительно сложным. Тут скорее много бюрократии, ну и еще согласовать этот момент нужно с главой рода. Отец и так был в курсе, что я хочу пригласить к нам двух одаренных ребят, и в рамках этого ввести всю их семью в род, как и взять часть расходов на их больного младшего брата что было уже мелочью. Разумеется, никто ничего не будет делать бесплатно, но в любом случае род помогает своим людям и требует в ответ преданность и службу на благо рода. Это все вложения в будущее, которые должны будут окупиться, когда мои ученики войдут в достаточную силу, чтобы я мог их привлекать к своим делам. Правда, у ребят, чувствую, будет не так много времени на раскачку, и лучше бы нам начать работать с духами, как можно раньше. Своим предчувствиям я привык доверять, да и если даже не учитывать их, чем быстрее мои ученики получат духов, тем быстрее начнет развиваться их духовная связь, а значит и они будут становиться сильнее. Все процедуры заняли пару дней, и вот к младшему брату моих учеников был отправлен один из целителей, что часто работал с нашим родом. Я не слишком сильно вдавался в подробности того, что там была за проблема, так как для меня было главное, что после этого у Евгения и Евгении сразу поднялась мотивация заниматься дальше. По ребятам было видно, что они искренне благодарны мне и готовы и дальше вкалывать на тренировках, чтобы оправдать возложенные на них ожидания. Я за это время как раз успел создать необходимый ритуальный круг и подготовил все для того, чтобы дать своим ученикам первых духов. Так-то лучше всего было сделать, как делал мой наставник, отдавал одного из своих духов, чтобы тот уже не только служил спутником для ученика, но и был его наставником в опасных ситуациях, да и в целом на пути, как шамана. Вот только у меня пока не было столько духов, чтобы отдавать хоть кого-то. В моем прошлом мире с этим было в разы проще. Ведь там или у твоего наставника достаточно много духов, и часть из них служит лишь для того, чтобы совершенствовать связь шамана с миром, или же наставник имеет связи с семействами духов, которые и сами готовы предоставить кого-то из своих в качестве партнера для юного шамана. Конечно, все не так просто, но возможности выбрать подходящего духа было больше, да и в целом в процессе можно было торговаться, чтобы получить в качестве партнера, кого-то действительно сильного. В этом же мире приходится рассчитывать на ритуалы, искать духов, которые уже находятся в этом мире, слишком долго, да и есть вполне резонные сомнения в том, что они будут достаточно сильными, чтобы хорошо послужить моим ученикам. Им, конечно, особо сильных духов лучше не давать, потому что те могут пересилить волю юных шаманов, но и сразу слабака давать тоже неправильно в особенности, если он успел попробовать человеческой крови. Такой только испортит мои планы на обучение. Так что только ритуал, и ритуал довольно сложный. Он должен был учитывать не только уникальные особенности моих учеников, но и сопряженность их душ. Сам я с таким еще не сталкивался и не знал, каким будет итог, но все же рассчитывал, что духи им тоже попадут сородственные, по своим силам и возможностям но тут гадать можно много времени, а дело это не приблизит. «Княжич, а вы уверены, что такие траты необходимы?» – осторожно спросила у меня Светлана, передавая мне последний компонент будущего ритуала. «У тебя возникают сомнения?» – с интересом посмотрел я на нее после того, как проверил еще раз, что все находится на своих местах. «Стоимость всего того, что находится в этой комнате – «Да за такие деньги можно было нанять высокорейтинговых наемников на пару лет. А ведь после ваших действий все эти предметы будут уничтожены». «Ты, на удивление, впервые задалась этим вопросом», — улыбнулся я. «Просто стоимость, да и то, что все эти усилия пойдут на новичков», — опустив взгляд, ответила Светлана. «В целом ты права. Не могу этого отрицать». Решил я пояснить, зачем это делаю. «Да, всегда можно было на эти деньги нанять наемников, которые неплохо усилили бы моих людей, да и с их помощью их же контракт можно было относительно быстро окупить. И тем не менее, это все же наемники, которые бы просто работали по своему контракту и не более того. Тем более при них я бы не смог действовать в полную силу, а значит, они бы уже не помогали, а ограничивали меня». «Да и не каждые наемники будут согласны на протяжении всего контракта находиться в аномалии и настолько рисковать своей жизнью ради нанимателя», — хмыкнул я, представив, как бы удивились наемники после подписания контракта и узнали, куда их силы будут направлены. «Здесь же мои инвестиции не только в моих учеников, но и в будущее рода. Да и ты сама, я думаю, будешь не против, если я буду меньше рисковать собой», и часть дел оставлять на учеников. Если в таком ключе рассматривать этот вопрос, так что все продумано заранее. Тепло улыбнулся я личной слуге, прекрасно понимая, что она, в том числе, переживает за меня. Да и за потраченные деньги необходимо будет отчитываться перед главой рода. А это еще та проблема. Объяснить, зачем мне вообще понадобились все эти ресурсы, на первый взгляд не связанные между собой. Теперь можно приглашать моих учеников. Надеюсь, они готовы?» «Все ваши распоряжения выполнены, княжич», — кивнула Светлана. На самом деле, как таковых, распоряжений было немного. Ведь тут самое главное, чтобы Евгений и Евгения не волновались слишком сильно. Тут многое основано на доверии и на том, чтобы они, несмотря на происходящее, продолжали медитировать, позволяя мне просто делать свое дело». Пока слишком рано ребятам самим участвовать в ритуалах, но рано или поздно и им придется этим заняться, чтобы опять же снизить нагрузку на меня. Конечно, в первое время это наоборот станет то еще головной болью, но через некоторое время все должно окупиться. Мои ученики вошли в комнату, стараясь сохранять спокойствие, но их глаза так и стреляли любопытством по сторонам, задерживаясь на тех или иных деталях. Тут я с ними был согласен, ритуалы – это всегда интересно, а с учетом того, сколько условий приходится выполнять ради их правильной работы, то со стороны все выглядит довольно мистически и захватывающе. Даже я, зная все нюансы работы ритуалов и понимая, сколько за всеми этими фигурами, начерченными на полу, стоит расчетов, не мог не чувствовать предвкушения от того, что я буду касаться этого таинства. С учетом же моих возможностей и того, что такие вещи в мире вообще никто не мог делать, это невольно все равно поднимало собственную самооценку. Дав ребятам, как следует осмотреться, я указал на места в ритуальном круге, куда им необходимо было сесть. Что нам делать? спросил Евгений. Несмотря на внешнюю невозмутимость, голос парня дрожал, хотя он старался это скрыть. А вот его сестра так и полыхала любопытством и, похоже, совсем не боялась предстоящего. «Вы просто должны медитировать, как на тренировках», ответил я Шапошниковым. «Отрешитесь от мира и впитывайте духовную энергию, разгоняя ее по телу. Все остальное я возьму на себя». «Сразу скажу», предупредил я, посмотрев в глаза учеников. «Может быть неприятно и даже болезненно, но это необходимо перетерпеть» чтобы продолжить ваше обучение дальше». «Это позволит нам стать сильнее?» — осведомился Евгений. «Безусловно», — кивнул я. «Более того, вы получите возможность общаться с собственными духами-партнерами». «Такими, как у вас, княжич?» — поинтересовалась девушка. «Тут я заранее не могу сказать, кто именно ответит на действия ритуала», — честно ответил я. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы вам ответили подходящие под вас духи, но их внешность и вид может быть любым. Дальше только от вас зависит, насколько крепкой может быть связь между вами и что она вам даст. Постепенно таких духов-партнеров будет становиться больше, но для этого и вам надо будет становиться сильнее. «Надеюсь, мне попадется кто-то боевой», — с азартом произнес парень. «Тут уже как повезет» покачал я головой, главное не расстраивайтесь и не оскорбляйте духов, которые откликнутся на мой ритуал. Вы должны принять то, что вы получите с достоинством слуг рода Соколовых и моих личных учеников. Я верю в вас. Закончив с таким напутствием, я приступил к активации ритуала.